Глава 56 шестая Бреннер повернулся, чтобы уйти, но идти было некуда. С обеих сторон пятачка нёсся поток машин. «В моём фургоне находится отставной полицейский, и он вооружён, так что даже не думайте нападать на меня», — сказала Лори. Он вскинул обе руки. «Я не понимаю, что тут происходит, но это какое-то недоразумение. Я частный детектив». Я не нападаю на людей и уж тем более не убиваю их. Я могу неопровержимо доказать, что вы были наняты Дэниелом Лонгфеллоу и собирали доказательства связи его жены с Мартином Беллом. Затем Лонгфеллоу велел вам предъявить эти доказательства Кендри. Он пожал плечами. Даже если это и так, то что с того? Это же обычная работа частного детектива. Вот только вы так ничего и не сказали Кендри о связи её мужа, не так ли? Вместо этого вы увидели возможность вымогать у неё деньги. Записав на диктофон её слова о том, что она хочет освободиться от своего мужа, вы убили его. И с тех пор шантажируете её. Вы спятили. Я хороший парень, а вовсе не злодей. Я не отдал Кендри фотки её мужа с другой женщиной, потому что она и так уже была не в своём уме. Один бог знает, что бы она могла натворить, если бы я ей их показал». Когда Бреннер выдавал это невинное объяснение, его лицо смягчилось, голос стал менее ледяным. Сейчас он был совсем не похож на того опасного малого, который говорил с Кендрой несколько минут назад. «Все знают, что тогда Кендра была на грани. И вы воспользовались возможностью, чтобы шантажировать её». «Послушайте, дамочка, всё было не так». «Тогда зачем вы записали её сетование на её несчастливый брак?» Он достал из кармана куртки маленький цифровой диктофон. На нём горел красный огонёк. «Затем, что я частный детектив. Я записываю всё, а потом стираю то, что мне не пригодится». Но потом, когда док был убит, я подумал, что это сделала Кендра. Её муж хотел бросить её». К тому же, Док и его родители собирались забрать у неё детей. Они намеревались оставить её ни с чем. «Если вы считали, что Кендра виновна, то почему не отдали эти записи полиции?» — спросила Лори. «Потому что знаю, как они работают. Мои записи не дали бы им достаточно материала для того, чтобы направить дело в суд. Она не могла застрелить его сама, поскольку в то время находилась в доме. Стало быть, за неё это сделал кто-то другой. Они бы взвалили вину на меня, как и вы сейчас. И мне бы пришлось объяснять, почему я брал у неё деньги. Я просто пытался помочь. К тому же, если бы я пошёл в полицию, наружу вышла бы интрижка Лиэн Лонгфеллоу, и я растерял бы всех моих клиентов в Олбани. Да, я стараюсь заработать на жизнь, но я не убийца. Зато вы шантажист. Он нервно огляделся по сторонам. «Вы всё не так поняли, дамочка. Мы засняли вас, Бреннер. Я дам тебе знать, когда придёт время сделать следующий платёж. Что это, если не шантаж? И к тому же вы следили и за мной. Когда полиция начнёт расследование в отношении вас, они не выяснит, где вы были в понедельник вечером, вы толкнули меня под колёса такси и ограбили». Это ещё два тяжких преступления. Когда в потоке машин появился просвет, он сказал. «Дамочка, вы не понимаете, о чём говорите. Всё, с меня хватит». И, повернувшись спиной к передвижной телестанции, трусцой перебежал через Бауэри, после чего шагом двинулся на юг. Дойдя до угла, он достал из кармана телефон и, по-видимому, кому-то позвонил. Он так и не сознался сказала Кендра. «У нас с самого начала было мало шансов на признание», ответила Лори. «Но поверьте, от снятый нами материал может вам помочь. И мы имеем железные доказательства того, что он виновен в шантаже». «А что теперь?» Лори смотрела на Бреннера, который всё ещё говорил по телефону. «Нет, пока ещё рано его отпускать». Она достала свой собственный телефон и позвонила Джерри машина которого была припаркована на пятой улице заезжай сейчас на Бауре поверни направо и остановись на 6 -й. и жди она позвонила Лео он с кем-то говорит по телефону я хочу за ним проследить в этом автофургоне мы за ним ехать не можем но вторую нашу машину он не срисовал я буду наблюдать за ним из машины джерри я с тобой сказал Лео Он перебежал через Баури, и они оба добрались до шестой улицы, где на обочине стоял Джерри. На его шее висел бинокль. Открыв заднюю дверь его машины, Лори увидела, что заднее сиденье маленького хэтчбэка разложено, чтобы освободить место для множества сумок и коробок. «Извини, Лори, я собирался перевезти кое-какие вещи на «Файр-Айленд» после того, как мы закончим наши дела». «Скоро Бреннер пропадёт из виду, так что решать надо быстро», — подумала она. «Пусть Джерри это и не понравится, но раз уж она может взять с собой только одного человека, то куда разумнее будет следить за Бреннером в обществе бывшего полицейского, чем в обществе её ассистента». «Тогда мы можем одолжить твою машину и вот эту штуку», — она указала на бинокль.